Если среди болезненных симптомов всякий раз искать подходящие, то все эти диагнозы без труда могут быть подтверждены. Если же рассматривать болезни Наполеона на Святой Елене как одно целое и принимать во внимание все симптомы и их соотношения друг с другом, то обнаружится, что они образуют очень типичный синдром, а именно синдром отравления мышьяком. Такой какой проявляется у человека, организм которого способен активно сопротивляться этому яду. Фуршувуд видит в мышьяке классический яд, который из-за отсутствия запаха и вкуса во все времена применялся как орудие убийства. К тому же он хорошо подходил для этой цели и потому, что мог даваться в течение длительного времени и таким образом позволял имитировать естественную смерть в форме постепенно начинающейся болезни. По его мнению, в особых условиях изоляции Наполеона мышьяк оказался наиболее подходящим ядом. Отравление мышьяком в ту эпоху могли быть установлены не без труда. Никакого надежного способа доказать отравление тогда еще не имелось. Картина болезни человека, отравленного мышьяком, весьма пистрая и содержит признаки нарушения функций пищеварительного аппарата, органов дыхания, нервной системы и суставов в Последние дни перед смертью Наполеон жаловался на сильное ощущение похолодания в ногах. Он страдал от острой жажды и непрекращающей сорвоты. Содержимое выброшенной желудка было черного цвета, что указывало на желудочное кровотечение. Его мучило беспрерывное судорожное сглатывание. Постоянные запоры приходилось устранять клизмами. Стул после этого также оказывался окрашенным в черный цвет, в последние часы жизни помутило сознание. Вскрытие трупа Наполеона производили пять английских врачей. В протоколе вскрытия указывается, что внутренние стенки желудка представляли собой пораженную разросшимся раком массу. Фуршу Вуд сравнил зафиксированные результаты вскрытия с высказываниями других наблюдателей, присутствующих при этом и пришел к выводу, что поставленный английскими врачами диагноз «рак привратника» — это фальсификация и именно по политическим мотивам. Именно английскому губернатору Наполеон неоднократно выражал опасения, что он отравляется англичанами. И в его завещании, ставшем известным перед вскрытием, была фраза «Я умираю до срока, убитый английской олигархией и ее наемным убийцей». Таким образом, по мнению Фуршувуда, англичанам было очень важно доказать мировой общественности, что Наполеон умер естественной смертью. Так как Наполеон не раз говорил, что у него рак желудка, производившее вскрытие, охотно ухватили за это диагноз, Фуршувуд задается вопросом, кто же в таком случае убил Наполеона? По его мнению, это были не англичане. Они были слишком заинтересованы в живом Наполеоне. Когда Наполеона впервые сослали на остров Эльбу, и в 1815 году он вернулся во Францию, для союзников это явилось большим ударом. Только при Ватерлоо Наполеона смогли снова нанести решающее поражение. Но с той поры державы-победительницы жили в постоянном страхе перед новым восхождением Наполеона. Пока Англия держала Наполеона в своих руках, она располагала ключом к большой европейской политике. Наполеон был бесценным заложником по отношению к другим государствам Священного Союза, но в особенности к королевскому правительству Франции. Как известно, союзники после падения Наполеона восстановили свергнутой революцией господства династии бурбонов. Поэтому Королевский дом. Больше всех опасался возвращения Наполеона. Пока Наполеон был жив, правительство династии Бурбонов не могло чувствовать себя в безопасности, пишет Фуршувуд и заключает, что только оно было заинтересовано в смерти сосланного императора. Фуршувуд, естественно, не берет на себя смелость уже сегодня установить, кого Бурбоны наняли в качестве убийцы. Во всяком случае, этот человек должен был иметь постоянный доступ к Наполеону, являться одной из доверительных его персон и прежде всего быть готовым